Ей хотелось быть честной. Она тяжело шла к этому решению, но сейчас была практически уверена, что это то, что ей нужно. Именно в этом желала убедиться и Элис Харпер. «Видите ли, мне кажется, что материнство — это то, что у меня получается лучше всего. Я больше всего горжусь своими детьми, они у меня замечательные. Не думайте, будто я считаю, что это моя заслуга». Просто они у меня такие. Вы замужем? Элис Харпер уже видела, что никакого мужа на горизонте не наблюдается, и все-таки задала этот вопрос. Надо было убедиться в том, что муж отсутствует не потому, что решил не участвовать в этой затее. В таком деле требовалась причастность обоих партнеров, если их действительно было двое. Нет, я одна, ответила Пэрис. Была замужем в течение двадцати четырех лет. Теперь разведена. Я уже два с половиной года одна. Муж меня бросил. Ей было нелегко говорить об этом, но она решила ничего не скрывать. Ушел к другой. Они поженились, сейчас у них уже ребенок. — И это отчасти повлияло на ваши решения? — Возможно. Но не могу сказать, что это сыграло решающую роль. Думаю, главным было то, что я сама хочу ребенка. Выходить замуж я не собираюсь, а остаться одной до конца дней тоже не хочу. Если честно, я надеюсь, что это позволит мне еще лет восемнадцать-двадцать стоять у плиты, возить кого-то на секции и кружки, то есть делать то, что я обожаю. Я двадцать с лишним лет этим занималась и была счастлива, мне этого действительно не хватает». «А почему вы не хотите снова выйти замуж?» — осторожно спросила Элис. «Вы же не можете знать наперед, что этого никогда не случится». «Мне кажется, я это знаю точно», — твердо сказала Пэрис. «По моим наблюдениям, вероятность того, что я найду себе достойного человека, близка к нулю. Но это и не важно». Это была почти правда но все же не совсем, и Пэрис сама это знала. Она была бы рада выйти замуж, но убедила себя в том, что это нереально. «А откуда такая уверенность?» Адвокат была заинтригована и хотела удостовериться, что у Пэрис устойчивая психика, и она не в депрессии. «Вы красивая женщина. По-моему, вы могли бы привлечь любого мужчину, какого захотите». Привлечь может быть, но завязывать серьезные отношения это слишком трудно, улыбнулась Пэрис. Но и с ребенком нелегко, возразила Элис, и Пэрис рассмеялась. С ребенком, по крайней мере, не нужно знакомиться неизвестно с кем. Ребенок не станет изменять, он не боится привязанности, не страдает оригинальными сексуальными привычками, не станет грубить, по крайней мере лет до тринадцати. Чтобы завести ребенка, мне не нужно играть в теннис или гольф, ходить на кулинарные курсы, и он не напьется на первом же свидании. Уж лучше я еще два или три года буду менять памперсы, но заманить меня на свидание вслепую больше никому не удастся. Если честно, я готова лет десять отсидеть в тюрьме, Или пусть у меня ногти сдерут с пальцев, лишь бы не это. Элис посмеялась и сочувственно покачала головой. Что ж, возможно, вы и правы. Я уже стала забывать, как это бывает. Вы мне немного освежили память. Я уже шестнадцать лет в повторном браке. Может быть, вас утешит, что я познакомилась со вторым мужем примерно в вашем возрасте. Я упала с лестницы и очутилась в травматологии со сломанной рукой. А у него был сломан палец на ноге. И с тех пор мы вместе. Но я помню, что отношение к свиданиям с незнакомыми мужчинами у меня было точно таким же. «А, кстати, сколько вам лет?» «48. В мае исполнится 49». «А что, это может нам помешать?» «Я не слишком стара?» «Нет, не слишком», — ответила адвокат, тщательно подбирая слова. «Конечно, вы чуточку старше, чем обычно бывает в таких случаях, и вы одиноки. Если биологическая мать захочет отдать ребенка в полную семью, вы уже не подойдете. Но у вас другие преимущества. Вы, судя по всему, уже состоялись в родительском качестве, у вас богатый опыт». Правда, в этом еще предстояло убедиться, для чего требовалось пригласить лицензированного социального работника. Но Элис решила, что объяснит это позже. «У вас опыт», — повторила она, — «вы можете обеспечить ребенку хороший уход. У вас нет материальных проблем и развито чувство ответственности». «Многим биологическим матерям безразлично, есть в семье отец или нет» а ваш возраст тем более не помеха. Со временем вы увидите, что они, как правило, не задают много вопросов. Вопросы обычно задают приемные матери. Самое худшее, что может случиться, это если такая мать в последний момент вдруг заявит, что передумала, после того, как мы вас проверим, а это будет сделано непременно, и представим подходящей девушке, «Все будет зависеть от личной симпатии или антипатии. Во многом, как ни горько, усыновление сродни ухаживанию». Пэрис усмехнулась. «По крайней мере, в конце вас ждет вознаграждение, а в случае с ухаживанием вам зачастую уготовано горькое разочарование». «Такое впечатление, что вам не везло с мужчинами», — улыбнулась Элис. «Впрочем, У нас у всех так. Одно утешение, что в конце концов мы находим себе достойного человека, точь в точь, как с усыновлением. Она растолковала Пэрис всю процедуру. У нее имелось множество предложений, в том числе и из-за границы. Был один больной ребенок, но Пэрис сразу сказала, что одной ей не потянуть, на что Элис понимающе кивнула. Элис также отметила, что предпочла бы американского ребенка. Брать малыша из-за границы слишком хлопотно. Она не хотела два месяца проторчать в отеле где-нибудь в Пекине или в Москве в ожидании, пока совершатся все бюрократические процедуры. Она хотела продолжать обычную жизнь и ходить на работу, а тем временем подходящий малыш, глядишь, и найдется. Элис сочла ее доводы резонными. Теперь требовалось обследование социального агентства, как делается всегда в случае конфиденциального усыновления. Пэрис узнала, что ей придется заполнить кипы бумаг, подписать кучу документов, сдать отпечатки пальцев, предоставить справки об отсутствии судимости, о состоянии здоровья и всю прочую информацию о себе.